Часть первая. Первая передача. Анализ вашего мозга. Никому не дано вернуться в прошлое, чтобы изменить его. Зато каждый может начать всё сначала, чтобы создать новый финал. Мария Робинсон. Глава 5 Как анализировать свой разум? Моя психиатрическая клиника специализируется на тревожности и зависимостях и у нас нет недостатка в пациентах». Вот история одного из них. Джон, имя изменено, мужчина лет 60, получил направление ко мне от своего терапевта, чтобы я помог ему справиться с алкоголизмом. Все факты были на лицо. Джон выпивал от 6 до 8 порций алкоголя практически каждый вечер. Когда я спросил у него, что служило поводом для выпивки, Он сказал мне, что он самозанятый, и у него есть дурная привычка обращать внимание на всю невыполненную работу, которая ждёт его на столе. А глядя на всё то, что ему надо сделать, Джон испытывал приступы тревожности. Он старался прогнать её, включая телевизор или какой-нибудь фильм, вместо того, чтобы сесть и выполнить всё необходимое. К концу дня он понимал, что так ничего и не сделал, из-за чего тревожность только росла и он выпивал, чтобы заглушить это ощущение. На следующее утро Джон просыпался с похмельем, чувствовал себя ещё более виноватым и обещал себе, что сегодня всё будет иначе. Но проходил час, а затем всё возвращалось на круги своя. И так длилось день за днём. В следующей главе мы подробнее поговорим о том, почему сила воли в таких ситуациях не работает. Я достал чистый листок бумаги, и вместе мы составили схему его первичной петли привычки. Триггер — тревожность во второй половине дня. Поведение — выпивка. Вознаграждение — отвлечение, уход от проблем, состояние опьянения. Этот замкнутый круг кажется достаточно очевидным на бумаге, но Джон не мог сформулировать его самостоятельно, попав в него. Я объяснил ему, что именно так работает его разум, чтобы обучаться и выживать. И не стоит винить себя за то, что у него возникли такие трудности. Многие люди страдают от тревожности и пытаются приглушить эти чувства алкоголем. Сколько из нас пробовали алкоголь ещё на университетской вечеринке и поняли, что он помогает немного расслабиться?» После того, как мы разобрались с тем, что лежало в основе такого поведения, мы с Джоном смогли проанализировать его привычку к прокрастинации, которая также превратилась в замкнутый круг. Триггер — тревожность с утра из-за осознания количества работы, которую надо выполнить. Поведение — прокрастинация. Вознаграждение — избегание. Негативные последствия петель привычек Джона были достаточно серьёзны, чтобы терапевт направил его ко мне. У него был значительный избыточный вес, ведь стаканчики виски, его любимого напитка, около сотни калорий, так что он получал около тысячи калорий ежедневно только за счёт выпивки. Помимо этого, у него начались проблемы с печенью, и наконец-то Его бизнес терпел убытки, так как мужчина не успевал вовремя справляться со своей работой, несмотря на то, что отлично в ней разбирался и любил то, чем занимается. Я поговорил с Джоном всего несколько минут и помог ему проанализировать его петли зависимости, чтобы стали очевидны изменения в его поведении. Он зашёл в мой кабинет, ощущая тревогу и безысходность, словно не верил, что его ситуацию можно изменить. Мы составили простую схему петель его привычек. Тревожность служит триггером для выпивки, которая заглушает беспокойство. Джон не мог распознать эту схему самостоятельно, но сделав это, он словно ожил и преисполнился надежды. Многие из моих пациентов на протяжении длительного времени не осознавали, как работает их мозг. Мне приносит невероятное удовольствие видеть, как они впервые осознают свои петли привычек словно они жили в тёмной комнате, и, наконец, кто-то включил свет, озарив тёмный ящик их разума. И теперь им не нужно будет блуждать в темноте на ощупь, постоянно спотыкаясь о мебель и переворачивая её. Я отправил Джона домой, дав ему простое задание — составить схемы всех своих привычек, связанных с тревожностью. Несколько недель спустя Джон вернулся в мой офис — и, ещё не успев усеться в кресло, начал восторженно рассказывать о том, что за это время он узнал о своём мозге. Теперь он не только научился чётко видеть все свои петли привычек, связанные с тревожностью, но и осознал, что выпивка только усугубляет его состояние и проблемы со здоровьем. Похмелье лишь усиливает ощущение тревоги и мешает ему найти мотивацию, чтобы, наконец, заняться работой. Так что он тут же бросил пить раз и навсегда. Примечание. Здесь я просто обязан сделать примечание. Если кто-то из вас имеет серьёзные проблемы с алкоголем и, прочитав это, подумал, что может бросить раз и навсегда, как и Джон, пожалуйста, посоветуйтесь перед этим с терапевтом. Если бы я знал, что Джон собирается резко завязать, я бы порекомендовал ему обратиться за медицинской помощью, чтобы мы обеспечили ему бережную детоксикацию дома или в специальном учреждении, так как резко бросив пить, вы подвергаете себя риску абстинентного синдрома, судорожных приступов и даже смерти. Джону повезло, что он сумел завязать дома, избежав всех этих последствий. Джон понял, что в корне всех его проблем лежит тревожность. Кроме того, Джон обнаружил ещё одну петлю привычки, связанную с тем, как он общается с женой. Сам Джон — американец, а его жена — китаянка. И то, что они выросли в разной культурной среде, вносило свой вклад в тревожность Джона. В целом, у них были достаточно тёплые отношения. Но иногда она начинала повышать голос, что в рамках её культуры казалось нормально для сложившейся ситуации, однако не с точки зрения Джона. И это вызывало у него приступ тревожности. Они могли просто общаться — Жена начинала из-за чего-то волноваться, тон её голоса менялся, из-за чего Джон испытывал тревогу. Триггер — жена говорит определённым образом. Поведение — переживает, что назревает ссора. Результат — тревожность. Джон обнаружил это с огромной радостью, так как на протяжении многих лет это вызывало напряжённость в их отношениях. Тон голоса его жены менялся. Джон начинал тревожиться и повышать голос на жену. Она не понимала, в чём дело и почему он начинает на неё кричать, реагировала в ответ и так далее. Триггер — тревожность. Поведение — кричит на жену. Результат — семейная ссора. Распознав ряд подобных петель привычек, Джон с радостью рассказал мне, что его отношения с женой значительно улучшились. Просто узнав о свойственной для него петле привычки, он сумел разорвать этот замкнутый круг. Но наша работа на этом не закончилась. Джон начал работать над новым поведением, опираясь на недавно полученную информацию. Каждый раз, когда его жена взволнованно повышала голос, он напоминал себе, что чрезмерно реагирует просто по привычке, делал глубокий вдох и отвечал ей спокойно. Этот пузырь тревожности лопнул. Джон — отличный пример первой передачи, при которой мы описываем себе те петли привычек, которые подвергают нас постоянным испытаниям и вызывают яркие эмоции. Мы анализируем, как это работает и что вызывает нашу реакцию. Иногда, просто осознав шаблоны привычек, мы можем отказаться от них и получить невероятный результат. А иногда для этого нам требуется чуть больше усилий. Сколько раз вы страдали, когда пытались отказаться от старых привычек, но вам это не удавалось? Как исправить что-то, не понимая, как оно работает? Анализ петель привычек — это очевидное начало. Именно составление схем наших петель привычек и станет нашей первой передачей. Первая передача. Суть первой передачи состоит в том, чтобы научиться распознавать собственные петли привычек и чётко видеть разные детали — триггер, поведение и вознаграждение. Поясню, что вознаграждение — это термин «результат поведения», которое в некоторый момент было поощряющим, почему это поведение и закрепилось. Никакого вознаграждения в настоящий момент в этом поведении может и не быть, так что эти этапы можно описать как триггер, Поведение и результат. Упражнение на составление схемы разума. Если вы готовы, попробуйте составлять схему ТПР. T равно триггер, п равно поведение, R — результат. Своих петель привычек, связанных с тревожностью или с чем-либо другим на протяжении нескольких следующих дней, и понаблюдайте, насколько чётче вы начнёте осознавать своё поведение. Не старайтесь сразу же изменить эти привычки. Первый шаг к переменам — просто осознать, как работает ваш разум. Не торопитесь. Вы можете скачать шаблон для этих схем с моего сайта. 3w.doджа www.drjad.com. Или поступить так, как мы делали с Джоном. Взять чистый лист бумаги, выписать три элемента петли привычек и расписать их. Начинайте с самых очевидных. Небольшое предупреждение. Как вы видели на примере Джона, составление схем петель привычек может оказаться относительно простым занятием. А как только вы начнёте чётко видеть свои петли привычек, вам будет трудно перестать их замечать. Это ведь важно, не так ли? Ответ — да. Чаще всего... Когда в мою клинику приходят новые пациенты, или же кто-то начинает использовать любое из моих приложений с программами осознанности, они очень быстро учатся составлять схемы своих петель привычек. Как и Джон, другие пациенты начинают замечать их слои, приходят в восторг от того, что понимают, как работает их разум, и затем попадаются в новую ловушку, пытаются немедленно всё исправить. Словно вы услышали подозрительный стук под капотом своего автомобиля, позвонили автомеханику, и как только он объяснил вам, в чём дело, вы радостно побежали домой ковыряться в машине в надежде, что сейчас всё исправите. Чем это заканчивается? Вам приходится снова обращаться к автомеханику, чтобы он исправил и изначальную проблему, и то, что вы натворили, пытаясь сделать всё самостоятельно. Не попадайтесь в эту ловушку». Давайте вместе разберём ещё одну петлю привычек. Триггер. Начинайте чётко видеть петли привычек. Поведение. Пытайтесь исправить их с применением инструментов, которые вы уже использовали в прошлом. Результат. Сюрприз. У вас не получается. Позже в этой аудиокниге мы поговорим о том, как у нас закрепляются петли привычек, которые, как нам кажется, не приносят никакого вознаграждения. И помимо того, вы можете даже выработать другие вредные привычки, если разочаруетесь или будете относиться к себе слишком критично. Не беспокойтесь, в этой аудиокниге я расскажу и о работе с другими типами петель привычек. Когда вы пытаетесь перебороть тревожность и поменять свои привычки, Вы должны понять, как работает ваш разум и как он их закрепляет. Туда могут входить и петли привычек, связанные с тем, что вы пытаетесь самостоятельно всё исправить. Теоретическое понимание этих вещей — всего лишь первый шаг. Первая передача — это первая передача. Вы узнаете, как в теории формируются привычки и как они работают в вашей жизни, благодаря чему вы сможете развить достаточную скорость, чтобы потом, уже познакомившись с нужными инструментами, поменять их. В детстве моим любимым фильмом был «Карате пацан». Мы часто переезжали, так что я чувствовал себя как Дэниел, которого сыграл Ральф Мачо, новичком в другом районе, которого дразнят местные. И кто из подростков не хотел встречаться с Элли, роль которой сыграла Элизабет Шу, с девушкой, с которой он построил отношения, научившись принимать себя? Когда Дэниел начал заниматься боевыми искусствами для самозащиты, мистер Мияги, учитель Дэниела, роль которого исполнил Пэт Марита, не просто выдал ему учебник по карате, заставляя написать эссе на эту тему. Дэниел пришел к нему, горя желанием заниматься борьбой но мистер Мияги отлично знал о следующей ментальной ловушке. Вы узнаете в теории о чем-либо, загораетесь этой идеей и пытаетесь перейти к практике, хотя еще и не знаете, как именно вам надо действовать. Нельзя прочитать пару книг Брюса Ли и стать Брюсом Ли. Теоретические знания не переходят в практическую мудрость, как по мановению волшебной палочки. Придётся потрудиться, чтобы теория смогла воплотиться в практику через ваш собственный опыт. Известная сцена, в которой мистер Мияги учит Дэниела полировать машину, натирать правой, стирать левой, не прошла даром для главного героя. Именно так мистер Мияги спасает его от ловушки мышления, не даёт поверить в то, что он научился карате по просмотренным фильмам и перескочить к практике. Мистер Мияги учит его постепенно переходить от теории к практике. Попадали ли вы в такую петлю привычки? Триггер. Видите новую книжку про тревожность или борьбу с привычками. Поведение. Проглатываете книжку за раз. Результат. Понимаете теорию, но не можете побороть свои привычки. Когда речь идёт об изменении привычек, важно помнить о теории. Вместе с тем, как вы начинаете анализировать свои привычки, вы реализуете свои теоретические знания. Однако обратите внимание, составляя схемы своих привычек, вы не исправляете их и не боретесь с ними. Да, составив схему вредной привычки, вы можете быстро и легко отказаться от неё, как это получилось у Джона. На самом деле мне пришло целый ряд благодарственных писем от людей, которые посмотрели мое 10 выступление на TED Talk «Как легко побороть вредные привычки» и бросили курить, прокрастинировать и так далее. Но если бы это всегда было настолько просто, и все привычки можно было бы легко поменять, посмотрев короткое видео и забыв об этом навсегда. Выступления на TED Talk могут быть вдохновляющими и информативными. Но и только и нам приходится приложить намного больше усилий, чтобы увидеть результат. Большинство наших привычек с нами уже много лет, и их анализ — лишь первый шаг к переменам. Надо проанализировать их теоретически и практически перед тем, как пытаться их поменять. Поэтому первая треть этой аудиокниги посвящена именно анализу. Не пропускайте её. Не переходите сразу к тому, как исправить привычки потому что в таком случае вы попадётесь в ловушку, попытаетесь изменить своё поведение силой теории. Не пропускайте этап, где надо натирать правой, стирать левой. Впоследствии вы убедитесь, насколько важно научиться этому на собственном опыте. Менять привычки может быть трудно, но... На протяжении пяти лет я учил студентов медицинского факультета Еля тому, как помочь их пациентам бросить курить. Материалы той лекции передал мне психиатр постарше, который уложил всё, что он знал, в 45-минутный монолог. Эти 45 минут — это всё, что студенты медицинского в Еле узнавали о борьбе с зависимостью от курения на протяжении 4 лет обучения. Для того, чтобы это принесло хоть какую-то пользу, студентам надо было запомнить, усвоить и реализовать всю эту информацию. Лучшее, что я придумал для этого, метод устного повторения. Для этого я с максимально серьёзным лицом просил студентов повторить сказанную мной фразу за мной. Не самое лучшее моё решение, но это лучшее из того, что я смог придумать, чтобы студенты слушали меня и учились. Повторяйте за мной. «Как ваш лечащий врач...» я должен вам сказать, что отказ от курения — лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья на данный момент. Это лучшее, что у нас есть для того, чтобы помочь людям бросить курить. Чётко и веско подталкивайте своих пациентов к отказу от курения, находя к ним индивидуальный подход. Дальше следует вопрос. Хотите ли вы попытаться отказаться от курения прямо сейчас? Возможно, мои студенты находились в некотором шоке от того, что их профессор в медицинском университете заставляет их повторять за собой, словно они в детском садике, но чаще всего они это делали. Чтобы лекция была интереснее, я замерял время, чтобы узнать, кто может выдать заученную фразу быстрее. Соревновательный элемент никогда не повредит. Между временем, когда я вел те лекции, и написанием этой книги прошло более 10 лет. Но фразы, которые я произнёс ранее, всё ещё составляют золотой стандарт борьбы с никотиновой зависимостью. Если вы мне не верите, можете проверить. Когда речь заходит о формировании привычек, нет ничего лучше повторения, так что я просил их повторять эти фразы так часто, как позволяло нам ограниченное время лекций. При этом, конечно, надо было успеть прочитать всю лекцию. Но должен был быть лучший способ менять привычки. Суть в том, что изменение привычек это достаточно сложно, но это вовсе не обязательно должно быть нудно, скучно или мучительно. Так что повторяйте за мной. Менять привычки может быть и трудно, но вовсе не мучительно. Менять привычки может быть и трудно, но вовсе не мучительно – И ещё раз, чтобы точно запомнить. Менять привычки может быть и трудно, но вовсе не мучительно. Теперь вы запомнили очень важный элемент борьбы с привычками. Следующий шаг — понять, как вы можете напрямую подключиться к тем механизмам вашего мозга, которые отвечают за формирование привычек, и вместо того, чтобы бороться с ними, перенастроить их так, чтобы они работали на вас. Таким образом, ваши ментальные мускулы будут действовать заодно с вами, и процесс перемены привычек не будет мучительным. В поисках своей сюжетной линии. сюжета хороших фильмов и популярных книг заключается в рассказе о путешествии архетипического героя. Этот приём использовался с незапамятных времён еще с появления самой первой истории, но впервые его подробно описал автор Джозеф Кэмпбелл в 1949 году. В индустрии развлечений теория архетипического героя стала базовой формулой для создания истории. Есть проблема, которую надо решить, а также загадка, как именно герой будет ее решать. Такой подход помогает подать историю наиболее интересным образом, сохраняя напряжение и рассказывая о преодолении трудностей героя, а также придаёт ей завершённость. Под завершённостью вовсе не обязательно имеется в виду счастливый конец. Главное — это логичная развязка. Возможно, вы можете распознать элементы обучения с подкреплением, которые заставляют нас с восторгом смотреть сиквел фильма, который нам понравился, Или читать очередную книгу про Гарри Поттера. Триггер — напряжение. Поведение, путешествие героя и преодоление трудностей. Результат — развязка. Когда заканчивается одна хорошая история, мы с нетерпением ждём следующую. Эта же формула лежит в основе запойного просмотра сериалов, но с некоторым подвохом. Что происходит, когда у вас есть целый сериал, например, «Игра престолов», и вы хотите, чтобы аудитория возвращалась к вам сезон за сезоном? Все верно, стоит убрать развязку, и у вас получится следующая схема. Триггер — напряжение. Поведение, путешествие героя и преодоление трудностей. Результат — нет развязки. Отсутствие развязки страшно раздражает, Вы словно присели отдохнуть на полянке во время похода в лес, но осознали, что угодили в муравейник. Когда вы начинаете чувствовать этот невыносимый зуд, ваш мозг переходит в режим активности и начинает кричать «Горим! Горим! Потушите огонь!» К счастью, Netflix и другие его сообщники очень удобно расположили огнетушитель. Вам стоит всего лишь кликнуть кнопку в «Следующий эпизод». А зачастую эти компании – позволяют себе даже нажать кнопку «За вас», полагая, что вам не терпится продолжить просмотр. Чтобы изменить собственные привычки, вам надо представить себя в роли героя истории. Это лёгкая часть. Затем подумайте о сюжете. Какие у вас привычки? Определите завязку. Почему вы всегда едите зелёные M&M's перед коричневыми? Добавьте напряжение. «Сможете ли вы побороть эту привычку?» И, наконец, развязку «Да, вы сможете». В этой аудиокниге мы будем чётко придерживаться хода сюжета. Поэтому для начала вам надо внимательно и тщательно проанализировать свои петли привычек. Как и Дэниел Сан из «Карате пацана», которому вовсе не нравилось натирать правой, стирать левой… Вы можете думать, что составление схем своих привычек — это скучный неблагодарный труд. И это действительно достаточно трудно. Но именно эти схемы помогут в путешествии вашего героя, чтобы в конце вы смогли рассказать всем невероятную и абсолютно правдивую историю.